Глава 22. Новый день, новый мир. Мы плелись в свете факелов по ночному городу. Доспехи отражали языки пламени, то и дело, слышался ляск металла. Звезды здесь, в расходящемся мире, рисовали невообразимые отчетливые полосы на небе, два гигантских рукава скопления. Когда мы вышли на площадь, Тран прижал палец к губам и махнул в прощальном жесте, и мы со стражей разошлись в разные стороны. Заночевали опять у Дина. Он ждал нас, волновался и потому не ложился спать. Мест на всех не нашлось, поэтому Дин предложил Зее и Арисе лично одной большой кровати. Сославшись на опыт вечеринок, две девушки валетом легли в кровати. По заверениям Дина, этот дом принадлежал когда-то зажиточной семье, до того, как они перебрались в столицу. Поэтому одно двуспальное место в доме имелось. Оставшиеся три комнаты были, скорее всего, сделаны для взрослых детей. Дин по своему обыкновению устроился на лавке внизу. Поэтому разместиться смогли все. Расположившись подобным образом, мы устроились на ночь. Утром я проснулся и понял, что сейчас где-то середина дня. Меня смутно накрыли воспоминания о том, что я просыпался и покормил Альберта кусочком сыра. Осмотревшись по сторонам, увидел Альберта, свернувшегося у меня в ногах. Заметив, что я проснулся, он потянулся, поднял ушки, как бы говоря, — Ну ты и спать, хозяин, пойдем уже погуляем. Я сел, тоже выпрямил спину и потянулся. Затем оделся и погладил Альберта. Он возмущенно запыркал и залез с помощью своих коготков мне на плечо. Хм, какой наровистый приятель, сам поспать любит, но другим спуску не даст. Улыбнулся про себя я. В лавке кусницы меня ждал только один. Доброго дня, Лев. Похоже, ты изрядно вымотался вчера. Распишь до полудня. Добродушно заметил торговец. И теперь, доброго дня, Дин. Зевая отозвался я. — Сегодня у нас в меню супрамен, — сказал Дин и показал на большую кастрюлю полную кипящего супа и закрыл ее крышкой. «Откуда — Откуда? — удивился я. — Вся группа скинулась еще вчера вечером. Ты так устал, что лег раньше всех. — А мы не стали тебя беспокоить. Мы еще чай пили и общались, — объяснил Дин. Мне же оставалось только хлопать глазами от таких новостей. «Сегодня я с позаранку сгонял за ингредиентами, и мы вместе с белкой сделали настоящий рамен», — сказал Дин, вынося из кухоньки огромную горячую кастрюлю и держа ее двумя прихватками, видимо, наскоро сделанными белкой из двух кусков парусины. «Вот, почти не остывает в этой посуде», — с гордостью заметил Дин, и только сейчас я обратил внимание, что котелок сделан им самим. «А где белка?» Спросил я, почти сходя с ума от дурмана, несущегося от кастрюли. Она опять в шахту ушла, говорит, что дошла с залежи рунита, хочет поднять навык, чтобы добыть его. Объяснил Дин, налив мне большую и глубокую тарелку, безумно вкусно пахнущего от супа. Вкус блюда вышел очень насыщенный. Цвет жидкости был ярко-оранжевым. Я наелся почти сразу, даже сам запах пьянил. Альберта не выдержал и тоже вылез из-за пазухи. Стоило ему почувствовать этот аромат. Зверек спрыгнул на стол, где с интересом начал водить носом и искать свою тарелку. Дин заботливо налил в миску и поставил ее рядом со мной на Истоде. Небольшой деревянной мягкой подставки, чтобы Альберта мог тоже наслаждаться наваристым бульоном. Уминая лапшу почти с полностью набитым ртом, я с трудом спросил. А остальные?» Оторваться от супа было невозможно, поэтому я булькнул что-то невразумительное, но Дин понял. «Две девчонки отправились в ратушу. После пройдутся по социальным квестам. Берсерк пошел собирать цветы. Говорит, зелья вышли после вчерашнего боя, несмотря на лечение», — рассказал Дин. «Надо же!» «Выходит, ему сильно досталось, раз израсходовал все зелья», — подумал про себя я. «Этот момент остался мной незамеченным». И как только он успел все потратить. Когда я закончил обедать, или все-таки завтракать, Дин с каким-то особым трепетом положил передо мной пять одинаковых бронзовых значков. Я взял один и сравнил с тем, что был у меня с собой. Мой оказался мятым и поцарапанным, в отпечатках пальцев и тусклый. Новый же словно лучился огнем горнила теплым оранжевым отцветом. Вчера весь день ковал, а когда закончил, ратуша уже все равно была закрыта. Решил дождаться тебя, чтобы вместе отнести их министру. Все-таки они твои, указав на значки, сказал Дин. «Ну, пойдем, — ответил я и, собрав все значки, вышел из лавки Дина. Закрыв дверь лавки, торговец предложил зайти к мастеру Кронию, поскольку он каждый день готовит экспериментальное зелье и оно всегда получается разным. Я согласился, что это хорошая идея. Мне ведь нужно было занести огненный цветок. Солнце палило, и поэтому наши шаги давались с трудом по темным камням брусчатки. На улице было пусто, только слышался звон молота откуда-то внизу улицы. Видимо, старина Тораль опять что-то делает у себя. Пришел к таким очевидным выводам я. Все шло своим чередом. «Дин, слушай, я хотел спросить», — сказал я и сделал паузу. «Да, Лев, о чем?» — не сразу отреагировал торговец. «Я вчера потратил пятьдесят серебра, выпив противоедие». Зельевар Кроний говорил, что именно столько оно стоит. Поделился я с другом своей бедой. «Да, это для тех, у кого дружелюбие с городом. Пятьдесят. За уважение сорок пять серебра. А в моем случае нейтральный статус. Оно стоит пятьдесят пять серебра. Поправил меня Дин». «Угу». Намотал на несуществующий ус я полученную информацию. «За все время, а это уже третий день, я получил всего лишь два серебра с хвостиком». «Где я могу заработать больше?» Задал я интересующий меня вопрос. Дин потер подбородок, а потом ответил. «Есть городская стража. Относительно безопасный способ. По пять серебра в день можно заработать. Это совсем немного, но это простое патрулирование улиц», рассказывал торговец. «Ну да, слышал о таком, совсем немного. Потребуется десять дней, чтобы получить еще одно зелье». Ответил я. «Из недостатков еще и то, что только за первый день будет идти опыт и награда. А в последующие дни никаких бонусов не предусмотрено», — объяснил Дин. «Какие еще способы есть? Мне откровенно не нравилась идея застыть в прогрессе развития персонажа». «Можно попробовать взять навык профессии». Я взял кузнечное дело, но, если честно, на мой взгляд, прогадал. Сейчас мои клиенты — низкоуровневые игроки и местные крестьяне, которые просят иногда починить им инструменты. Я надеялся развивать свой навык, делать предметы на заказ, потому так и вцепился в значки «Они оказались хорошим способом моей прокачки». Изложил Дин свое видение текущей ситуации. Да и тебе вовсе не обязательно становиться кузнецом, когда я буду тебя сопровождать повсюду. она Развитие навыка — это не проблема. Мне нужно будет постоянно чиниться где-то и обновлять экипировку. Продемонстрировал я дырку в своей кольчуге после вчерашнего боя. Может быть, дашь совет? Какие бы ты навыки взял, если бы хотел заработать? Я бы взял кулинарию и рыбалку. Без дополнительных раздумий ответил Дин. «Почему?» — задал я вопрос, поскольку Дин не хотел объяснять подробно. «Ну, во-первых, еда постоянно в ходу. Цена небольшая, но это пока. Дальше приготовленные блюда начнут давать бонус к характеристикам, и вот тогда цена на нее будет уже достаточно приличной», — пояснил Дин. «Если бы я взял кулинарию...» то мог бы готовить блюдо для самых высокоуровневых игроков нашего стартового города, уже сейчас причем. М да, выглядит, конечно, интересно, но ее тоже потребовалось бы прокачивать. Мы прошли небольшую арку, обрамлявшую вход в ремесленный квартал города. — Гораздо проще, чем кузнец, — возразил торговец и покачал головой, чтобы усилить эффект. Может быть, от кузнеца в конечном счете толку будет больше? Может быть, проворчал как-то особенно нехотя один. Я сбавил шаг, поскольку моему другу тяжело давалась жара и выбранный нами темп. А что насчет рыбалки? Я поправил один из кармашков на поясе, неосторожно задетой рукой. Рыбалка поначалу сразу способна давать прибыль. За двадцать мелких рыбешек платят по пять медных. К тому же. Есть вероятность поймать более крупную рыбу или особый предмет. Где-то за день можно наловить себе несколько элементов экипировки на свой уровень, что важно, — объяснил Дин. — Да, не густо, — проворчал я. Дин же никак не ответил, лишь насупился и закрылся. — Нет, так дело не пойдет, — рассудил я. Заметив, что из торговца приходится буквально вытягивать каждое слово, чтобы продолжать с ним разговор, — Я решил прямо спросить, в чем дело. «Дин, ты сегодня сам не свой. Каждое слово буквально приходится вытягивать из тебя. Что случилось?» Спросил я, сбавляя шаг. «Да вот думаю о том, что мне пришлось докупить слиток бронзы». «Пока я делал и все четыре слитка. Понимаешь, на значки нужно столько. При должном уровне навыка...» можно сделать даже из одного. А из-за того, что было много брака, у меня не получалось сделать все правильно. Дин вздохнул, но, похоже, смог взять себя в руки. — И во сколько же тебе обошелся этот слиток? — уточнил я. — Один слиток мне обошелся в пятнадцать черебра. — Наверное, все твои сбережения потратил на это дело. — Да не без этого, почти все. Грустно и серьезно отозвался Дин. Но все же есть и позитивные изменения. Благодаря этим многократным тренировкам, сделанному браку, я повысил свой навык на 90 единиц. Здесь идет такая система. Если заказ выполнен до конца, то все попытки и брак идут в зачет опыта. Поэтому я постарался закончить этот квест. Рассказал о механике расходящегося мира Дин. «Хм. Интересная система», — почесал отросшую щетину я. «Если так пойдет и дальше, у меня появится борода». С интересом заметил я изменение снова пощупав подбородок. И «Я также очень надеюсь, это повысит мою репутацию до дружелюбия с городом», — объяснил Дин. «А...» Какие бонусы, кроме цены, предполагает репутация? Ну, хотя бы простое отношение неигровых персонажей. Ты сам рассказывал, что мастер Кродий подарил тебе зелье кошачьего глаза, а кузнец Торальф уступил задание мне по твоей просьбе, — рассказал Дин. Про себя я подумал. Хм, было и еще кое-что, что не назвал Дин, поскольку не знал. Задание, данное мне Одриком, с навыком, доступным только лишь книгачеям. — Ну да, ну да, я понял. Задумчиво ответил я и постучал в лавку Зельевара. — А, это вы, Лев, заходите, заходите, — сказал мастер Кроний, поприветствовав нас. Дин посмотрел на меня как-то отрешенно, словно говоря. Вот пример еще работы репутации наглядно. С ним Кроний даже не поздоровался. — А может быть, он себя так нагнетает, а? — подумал я. — Вот, принес огнецвет. Продемонстрировал я цветок в полупрозрачном сохраняющем геле. — Замечательно! Мне очень пригодится такой редкий образец! — отозвался Зельевар, немного подрагивающими руками, принимая от меня нужный предмет. Задание цветы огнецвета выполнено. Вами получена награда. Одна серебряная. 12 медных монет. Вами получен опыт. 250 единиц. Как прошло собрание городского совета, поинтересовался я у мастера Крония. И он заговорщически обратился ко мне. В целом? Хорошо. Подмигнул он мне. Есть ли еще задание для выполнения? Есть. Очень осторожно начал говорить мастер Кроний а затем, разведя руки, продолжил. «Но я прошу вас быть осторожнее в этот раз. Само задание несложное. Нужно спуститься по дороге вниз к старым докам. Там живут черепахи, на спинах которых растет водоросль, которая мне нужна». Кроний снова выразительно взмахнул руками, а потом выставил их вперед в предупреждающем жесте. Сама дорога до доков представляет определенную опасность из-за обитающих в лесах существ и чудовищ. После шести часов в сторону доков направится патрульный отряд городской стражи. Я советую вам не идти одним а сходить вместе с ними. Сами доки заброшены, но там есть небольшая сторожка, в которой размещается стража на ночь. И потом, следующим днем, возвращается к полудню в город. Рассказал мастер Кроний, как более правильно дойти до доков. — Для вас и ваших друзей я приготовил вот эту бочку. Кроний выкатил из-под прилавка, Достаточно крупный бочонок для гнома. Для меня же бочка была совсем небольшой, литров эдак на шесть максимум. Э, — Наполните ее и засыпьте вот этим порошком, — сказал Кроний, снова разведя почему-то руками в забавном жесте. — Может быть, у него такая вредная привычка? С другой стороны, выглядит достаточно забавно. Задумался я над неожиданно привлекшей внимание особенностью поведения. Вами получено задание для группы из пяти человек. сине зеленая водоросль. Вам потребуется пять членов группы для выполнения этого задания. Соберите эссенцию сине зеленой водоросли с панцирями брюхоногих черепах, обитающих на месте старых доков. Награда — 500 единиц опыта. Награда — 10 серебра на группу. Награда — алхимический рецепт зелья каменной кожи. Награда — 5 зелий каменной кожи. Стража уже давно просит обновить для них некоторые эликсиры, но ко мне нечасто приходят игроки со значками авантюристов. Вздохнул Кроний и поднял палец вверх. Но, надеюсь, теперь это положение будет исправлено. А сейчас прошу меня извинить. Много работы. — А да, чуть не забыл. Поднимаясь наверх, сказал мастер Кроний. — Вас просил заглянуть к нему наш кожевенник, Ивар. Ему что-то нужно в доках. — Ну все. «Доброго дня!» — попрощался Кроний. Игроки на площади снова были в огромном количестве. Разные группы чего-то ждали. Я поинтересовался у Дина, почему так происходит. А, -а, «А, это способно вызвать недоумение поначалу. Но вот дело все в том, что сюда приходит контрабандист Филотхас, объяснил Дин массовое собрание. «И чем же примечателен этот контрабандист?» «Поинтересовался я» разглядывая игроков с первого по пятый уровень и с самыми разнообразными классами. Новых я не замечал. Попадались все те же. Даже увидел пару ребят, как идин, младше совершенных лет. Похоже, близнецы разного пола. Заданиями. Он дает задания. Каждое по 3300 опыта. Легкие в исполнении. Считается, что он специально добавлен разработчиками игры, чтобы увеличить скорость набора первых уровней, чтобы игрокам было проще играть. «Почему ты так на меня смотришь?» — поинтересовался Дин, встретившись со мной взглядом. «Да так. Я просто не знал о том, что такие персонажи существуют», — ответил я. Внешне это было незаметно, но я укорял себя в том что недостаточно внимательно прочитал всю возможную информацию о расходящихся мирах. Он появляется в двух местах, здесь на площади, каждый раз выходит из случайного места. Видишь, группы стоят у разных выходов с площади. Тот, кто первый с ним заговорит, получит задание. Продолжил объяснять Дин. — Ага, понял. Значит, нужно, наверное, озаботиться его поиском. Вслух озвучил свои мысли я. — Я уже... «Прошел это задание, и совершенно не горю желанием повторить его снова», — ответил Дин. «Это почему же?» — поинтересовался я, заметив странное настроение моего друга. «Моя отрицательная репутация связана с этим заданием», — мрачно сказал Дин, сделал паузу и продолжил. «Дрог, три тысячи опыта, на мой взгляд, совершенно не стоит двойного падения репутации в городе». Я тогда был неопытный. Думал, что подниму потом и... или уйду в другой город. Хм, как же! Это оказалось намного сложнее. Награда меньше. И в целом это стало отличным способом заблокировать прокачку вверх городской репутации. Пока я не встретил тебя, моя репутация с городом практически не подделась за год. Я посочувствовал моему приятелю и похлопал его по плечу. — Ну, теперь-то ты с нами, дружище!